4. «А, вот и ты!» — обрадовался наемник, развалившись на скамье и салютуя хлебной коркой. Шикарный ночеградский плащ-мутант заменила накидка из меха запретного водного льва, мягкая и уютная, как одеяло. А так Минц был прежний, нахальный, самоуверенный, надежный. Единственный участник их ООО «Мекской кампании» ничего общего с финбицаро не имеющий. Возможно, поэтому с ним получилось остаться в отношениях приятельских, не омраченных зловещими предсказаниями и чужими тайнами. Кроме того, невозмутимый эгоизм наемника нравился Алисии. Уверенность, что он считает ее дурнушкой, с которой тем не менее приятно иметь дело, внушала странное спокойствие. Можно было расслабиться, не строить глазки, не блистать остроумием, а просто сгорбиться в уголке и дрожать, пошмыгивая носом. «Говорили о тебе. Подслушал и ждал, когда появишься. Понимаешь?» Минц отправил в рот кусок и продолжил болтать, как ни в чем не бывало. «Сюда редко кто прилетает, только торговцы, но те выгружаются внизу, Буролесец глотнул и добавил, «Проклятья боятся!» «Какого еще?» — боязливо, шепотом спросила девушка. Наемник подвинул к ней тарелку с холодным мясом и овощами, положил краюху хлеба и большую костяную ложку. Есть было страшно, но нужно. Не в мясе же оно сидит, проклятье горцев. Или все же... Элмшский ужин оказался на вкус, как глина со льдом. Тонкие тарелки из фарфора с потертой золотой каймой пытались сделать трапезу достойной внимания, но успеха не имели. «Народ превращается во что попало», – весело поведал Минц. «У них такое и раньше случалось. Эльмш родина причудливых креатур. Драконы и вообще все летающие ящеры происходят отсюда, а также имитаторы, пауки и стуфель, зверорыбы». черви-мезантропы и другие в таком же роде. Алисия не представляла, о ком или о чем говорит приятель, но считала неприличным прервать, равно как и признать свое невежество. Однако перемены последних времен – мучительные уродства. Поэтому барон, именно барон, это важно, обратился за помощью. «Ох...» Алисия зябко повела плечами, достала из сумки короткую меховую пелеринку, явно недостаточную для здешних сквозняков, и закуталась в нее, как могла. Горцы совершенно не заботились о том, чтобы оставлять печку теплой до рассвета. — А почему так важно, что именно барон? Вместо ответа Минц встал, отворил побуревшие деревянные ставни на крошечном окошке, и показал в темноту. «Вот мой заказчик», — сказал он. Алисия подошла, поискала глазами и никого не увидела. «Вот же!» — досадливо потыкал пальцем наемник в острые горные пики, лежащие за черным провалом. «Спит», — объяснил он, как будто теперь должно было стать понятным. И Алисия увидела. То, что покрывало склоны и утесы, было не снегом, а гигантской белой тушей, огромной, расслабленно растянувшейся на камнях. Присмотреться, и на обрывах угадывались колени, а вершину, невидимую снизу из столицы, но очень хорошо просматривающуюся отсюда, венчала голова чудовища. Барон Элмш собственной персоной. «Вот и требуй с него обещанную награду», — язвительно усмехнулся приятель. «Но если по правде, я еще и не приблизился к разгадке. Камней тут не меньше, чем лещей в заливе. Какой именно нужно убить, чтобы снять проклятие, не ясно. Он тоскливо, отрешенно уставился в пустоту, кажется, уже готовый сдаться, Назвать загадку неразрешимой. И вдруг по-новому внимательно взглянул на девушку. «Ты ведь дочь Агаты Ноин. Вы лавку амулетов держите на узкой. Я дурак. Не понял сразу. Константа идея была, так?» Он хлопнул ладонью по колену. В голосе и в выражении длинного хитрого лица буролесца Было заметно восхищение мыслью, которую Алисия еще не поняла, но уже не одобряла. «Будем искать вместе. Ты в камнях понимаешь. Да и потом, ты женщина!» «Забудь!» — видя ее недоумение, замотал головой Минц. «Поймешь еще. Да и тебе, профит. Элмшцы чужаков игнорируют, либо строят им пакости, что само по себе очень тяжко». даже если ты не душа компании по природе своей. Пройдет года три, пока с тобой начнут здороваться. Я тут только до весны. Во как!» – многозначительно протянул наемник. «До весны. Расскажешь, что ты вообще тут делаешь?» Но Алисия, к тому моменту немного утолив голод, отставила миску и упрямо сплела руки на груди, давая понять, что беседа окончена. — Дело твое, — не обиделся Минц, — но держаться вместе нам не помешает. — Нет? — Ну, я мужик не необидчивый. Могу через пару дней еще раз предложить, когда в кого-нибудь из особенных местных наступишь. Он завел глаза, усмехнулся гнуснейшим образом и встал, будто бы собираясь уходить. — Ах так? Даже не покажешь, где тут спальни? — Минц задержался в дверях и протянул руку в темноте. Для сна только такое. Горцы не спят в крепости. Подойдя с амулетом свечой, Алисия обнаружила там крошечную коморку со скамьей, на которую можно было прилечь. Нашлась даже подушка, набитая грифоньими перьями, но никакого одеяла. К стенам притулились мешки с крупой и пряностями. Уютная тесная кладовка напоминала чердак на узкой улице. «Располагайся, городская неженка!» «Кстати, уже придумала, как от проклятия защищаться будешь?» «Я – да!» И наемник сделал еще одну попытку исчезнуть. «Минц!» – нерешительно позвала Алисия. Он обернулся с широкой усмешкой, словно ожидая, что она предложит ему... ночевать у нее. «Метельщик у ворот. Что с ним случилось?» Поутру Алисия согласилась помочь наемнику в поиске камня основы крепости Элмш. Главным образом потому, что и вправду любила возиться с чудесными, красивыми и таинственными минералами. А тут представлялась уникальная возможность самостоятельно, без замечаний матери, поколдовать с ними но минц оказался прав никому из горцев не было до нее дела на ее приветствие едва отвечали беседы не поддерживал никто если так выглядел милостивый прием то обычных гостей тут вероятно скармливали грифоном наемник выслушал эту теорию и вполне серьезно подтвердил не исключено На кухне компаньоны набили карманы орехами и сухарями, проглотили по краюхе хлеба с сыром. Алисия спрашивала про вчерашние аппетитные плоды, но на нее только посмотрели косо. Те, видимо, предназначались только для ездовых звероптиц. Минц показал обледенелый, почти отвесный подъем к смотровой площадке на скале, не занятой бароном. Высота метров в десять над воротами давала великолепный обзор. Каменный карниз защищал от взглядов снизу. Девушка, скверно выспавшаяся, с отвращением осматривала окрестности. «Сейчас увидишь все население Элмша», — пообещал буролесец. «Вон идет лорд Механ, старый лис, всегда выбегает первым». Ему почти каждый день молоко доставляют из-под Оомека. Он из него сыр делает. Самый лучший, между прочим. У него все островитяне заказывают. Мне объясняли, это связано с воздухом в пещерах и темнотой. Да и потом, там особенные шушуны работают. Какие больше нигде не попадаются. «При чем тут шушуны?» «Так плюют они в него, наверное». Или что-нибудь еще повеселее. Минц сложил пальцы колечком и начал показывать, как его снимают и надевают, не пользуясь второй рукой. Алисия едва справилась с рвотным позывом. Она только что ела тот самый сыр. Не получив по шее, Минц в изумлении оглянулся на спутницу. — Ты чрезвычайно гнусен и отвратителен, — несчастным голосом заявила она. «Только с тобой», — возразил наемник. «Так забавно бесишься и дерешься. Это редкая штука, знаешь ли, когда лупят, чтобы доказать моральное превосходство. При этом убить даже не пытаешься. Или все-таки с замахом твоим надо что-то делать?» Буролесец с готовностью подставил шею, но тычка так и не дождался. Легкая искра взаимопонимания — На мгновение согрело обоих компаньонов. Улыбаясь, они стали смотреть вниз. Вот баран оса. По ступенькам, тщательно избегая встречи с метельщиком, скребущим мостовую у ворот, спустилась дама, больше всего напоминающая осьминога на суше. Избытки плоти волочились за нею в пыли. Было заметно, сколько усилий требовалось женщине, чтобы не покатиться вниз. «Чем она занята, где проводит время, мне выяснить пока не удалось», задумчиво глядя вслед нелепой фигуре, произнес наемник. Но после механа наиболее влиятельная личность. «Что-то есть в ней людоедское, не находишь?» «Не поссорься с нею». «Ни за что», сунув нос в пелеринку, пробормотала Алисия. Длинного зовут Цал Клиер. Он грифоновед, очень напыщенный и жрет за двоих. То, что у него под подбородком, может оказаться другим горожанином. Но мне было неудобно спрашивать. Недоразумение, которое за ним спешит на птичьих лапах, супруга его. Тоже грифонов тренирует, но вроде больше лаской. — Лаской не про нее. Мы встречались. Обиженно вспомнила девушка. — Между прочим, надо бы спуститься, посмотреть. То есть я, конечно, не верю, что Констант все еще там. Наверняка уже в лавке сидит. Странно, даже не простился. — Выбрось из головы. Демоны. Никакого понятия о приличиях. Смотри. Вот этот немного лучше других. В смысле, шушунов в голове. С ним даже поговорить можно, если о деле. Тот! Он здешний целитель. Пользует всех людей, не людей, животных, гоблинов. Тут и гоблины есть. А где их нет? Эй, смотри. Что такое? С виду люди как люди? Всадники грифонов. Мужики не здешние, Большинство из Буралесья, из Еремайя и даже из внешнего сухозема. Я разговорил нескольких. Божаться, что под страхом пожизненного заключения в зубастой башне не останутся здесь больше, чем на одну ночевку. А еще разузнал шикарную вещь. Представь, кое-кто из перевозчиков, Элмшцы. Особенности, телосложения прячут под тряпками. Тряпки! Алисия поморщилась. Где они старье такое отрыли? Глянь, на одном боа из тени цапли, вымершей триста лет назад, женское притом. Заказать, что ли, всадникам что-нибудь нормальное из столицы? Минц скорчил гримасу и горделиво стряхнул воображаемую пыль со своей великолепной накидки. Девушка чуть не посвятила приятеля в тайну, что такие в столице уже не носят. В последние недели... Гораздо актуальнее Медвервольф Альбинос Буралесский. «Рога отрастут, панцирем покроешься. Никакой столичный шмот не спасет», — заметил буралесец и подскочил несколько раз, чтобы согреться. «Вот вся горская компания. Маленькая, но забавная, если держаться от нее подальше». Минц пробежал вниз по каменному карнизу, Ловко, как балаганный канатоходец. Алисия смотрела вслед, но спускаться не спешила. «То есть, как все?» «Это не могут быть все?» Испуганно переспросила она. «Раньше больше было. Кто от перемен в приводье подался? Кого соседи втихаря порешили? За распространение уродства и извращений. Остальными можешь смело пренебречь». Они сидят по так называемым «гнездам», заброшенным грифоньим пещерам. Окаменели, обросли мхом, или что там еще. Снаружи больше не появляются. Я к ним заглядывал, да, да, мрачно смотрится. Хочется им помочь. За вознаграждение. А хоть бы и просто по-человечески, по-хорошему. Кстати, о хорошем. Половина награды моя. Размечталась. Десятой частью обойдешься. Ничто, а заработай сначала хоть на десятую. И знаешь, спускайся-ка ты вниз потихоньку. Барон, он немного к тебе передвинулся. Или мне показалось? То есть считается, что его светлость питается солнечным теплом и пьет из проталин, но... ей легче. Ноги поломаешь. До сей поры младшая Ноин считала себя человеком общительным, симпатичным для окружающих и легко заводящим знакомства. Шли дни. Настойчивые попытки Минца свести Алисию на коротке с жителями крепости позорно провалились. Ей отвечали а а, -а, -а и «Вот как!» Не то могло бы показаться, что все местные поголовно онемели. Даже черноносому метельщику, Доставалось больше внимания, чем гости из столицы. Буролесец приуныл и весь день шнырял по окрестностям. Алисия просыпалась, дрожа от холода на голой скамье в крошечной комнатушке рядом с кухней. Престарелая повариха новую соседку усердно не замечала, даже если перевернуть ей соль или утащить все печенье. Укутавшись с макушки до полинявших туфелек в одеяло, которое раздобыл Минц, девушка слонялась по пустым галереям, все глубже погружаясь в тоску. В один из ясных морозных дней они с компаньоном навестили стартовую площадку звероптиц и с изумлением увидели Константа все еще в пернатом обличье. Тот без возражений позволил нагрузить себя мешками, по-гвардейски молодцевато поймал сочный плод на лету и пропал в низких облаках. — Нет, такое поведение совершенно ненормально для понедельника, — рассеянно согласился Минц. — Но ты прости у меня сейчас другие заботы. Нужно камень найти и убить, знаешь ли. Одним особенно ветреным утром, потерявшая всякое терпение Алисия, заступила дорогу Механу, когда тот инструктировал перевозчиков. «Я живу в вашем доме, ем ваш хлеб», — отчеканила она. «Хотелось бы вернуть долг, сделать что-нибудь полезное для Элмша». Бургомистр, словно бы давно ожидая чего-то подобного, высокопарно высказался в том смысле, что труд на благо общины приносит уважение и дружбу. Так Алисия и оказалась на стене. Минц наотрез отказался сопровождать ее в благородной миссии чистки внешнего фундамента от грифоньих экскрементов. Просил образумиться и не позориться. Алисия вернулась к механу, но не отказалась от оскорбительного задания, а попросила себе в помощь метельщика. Выяснилось, что покойника зовут Бартоломео. Коротко, Барч. Его доставили сюда по распоряжению мастера Ю, главы цеха наемников. Без присмотра ходячий мертвец мог только подметать. Но если давать ему четкие, недвусмысленные команды и следить за их исполнением, Барч неплохо рубил дрова, таскал тяжести и вот теперь чистил стены от навоза. Время от времени... Сидя в клетке над пропастью, Алисия смотрела вверх и, кажется, замечала фигуры на краю, там, где крепилась цепь. Становилось страшно, что кто-нибудь из чудовищ Элмша попытается решить проблему присутствия чужаков в крепости одним поворотом блока или ударом молотка по проржавевшей цепи. Но когда после полудня их выпустили из клетки, все переменилось алисию церемонно пригласили к ужину и налили вкуснейшего чаю с медом из омекского медового родника лорд михан с таинственным видом поведал о преимуществах созревания сыра в пещерах семья цал клиер вежливо интересовались ее мнением возможно ли с помощью амулетов усилить выносливость грифонов тот лекарь Спрашивал, не в столице ли обосновался Буро, демон-нотариус, его старый приятель, покинувший крепость осенью. Наконец, баронесса, потрясая плотью свисающей с самых неожиданных мест, заявила, гостье из столицы не обязательно дальше чистить стену. Алисия может завтра присоединиться к ней и деткам. Почему бы юноша из столицы не заняться чисткой наружной стены?» Минц на такое предложение только оскорбленно фыркал и клялся, что незаменим как поставщик свежей дичи. Барч сидел в углу, устало оскалив зубы. Он, кажется, только что съел сырого вороненка. Птенец разбился о стену замка, заплутав в темноте.